Дневник, запись 653. В обязанности младшего офицера легиона, и заранее развеивая все сомнения, мой работодатель был очень молод, нечасто входили дипломатические переговоры с верховными правителями чужеродных планет. В большинстве случаев капитанскому чину нельзя принимать никакие предложения, кроме как от их непосредственного командования. Оставаясь вдалеке от принятия решений, они передают это право более квалифицированным людям, и на практике ими оказываются вышестоящие сержанты. В данном вопросе, как и во многих других, мой работодатель сделал себе исключение по счастливой случайности и из-за чрезмерной личной инициативы. Являясь первым представителем Альянса, вошедшим в контакт с зенобианцами, ему было предложено возглавить первый военный визит на родную планету этой необычной расы. И по умолчанию на Зенобии он стал лицом всего правительства Альянса. Так как итог, он стал ответственен и за все финансовые сделки между иноземцами и местным населением. Как проницательный читатель мог заметить, это обстоятельство имело как свои плюсы, в частности, возможность стать главным кандидатом на заключение сделки по поводу какого-либо выгодного предприятия, так и свои недостатки. После нескольких месяцев пребывания на этой планете мой работодатель только начинал понимать, что последние могут из себя представлять. — Это невозможно, капитан, — сказал главный правитель Корк. Шут не мог прочесть по лицу реакцию зенобианского лидера, но у него не было сомнений в значении его слов. Надежность перевода транслятора составляла 93-95%. Разницу между языками двух высокоразвитых рас, развивавшихся на разных планетах и начавших общение только пару лет назад, переводчик не смог устранить точнее, чем настолько. По крайней мере, казалось, что не смог. «В легионе не любят произносить это слово», — ответил Шут с улыбкой, которой он надеялся, Зенубианец поймет, как любой другой человек. Демонстрировать свои зубы собеседнику не всегда считается дружелюбным жестом, особенно имея дело с расой динозавроподобных инопланетян. Но пока он не встречал враждебной реакции на такое поведение. «Проблемы с лексиконом в легионе не мое дело», — изрек Корк. Он тоже оскалился что Шут мог принять за эквивалент человеческой улыбки. Во всяком случае, когда летный левтенант Квелл так делал, это была улыбка. Ну, по крайней мере, зенобианец не был лично против данного вопроса. Похоже, здесь был политический интерес, который Шут мог обойти, предложив пару стимулов передумать. Шут уже сталкивался с такого рода проблемой раньше. «Конечно же, мы и не думали приглашать поохотиться группу иноземцев на вашу планету без какой-либо компенсации», — начал он. «Компенсации?» — удивленно моргнул Корк. «Неважно, что вы предложите в качестве компенсации, капитан. Это священные родовые болота зенобианской расы». И вы думаете, я позволю группе иноземцев охотиться на ней?» Шут взмахнул руками. «Правитель Корк, надеюсь, вы понимаете, я даже и не думал предлагать вам такое. Не забывайте, мы мирцы, Находимся на планете только по вашему приглашению. С моей стороны будет очень неучтиво просить вас открыть все закоулки, Вашей прекрасной планеты для иноземцев. Но вы же разрешили разместить базу легиона на неиспользуемых вами землях. Так почему бы вам не выделить другую область для охоты иноземцев, но, конечно же, с соответствующей компенсацией? Кварк встал, подошел к окну и взглянул на огромные спаржеподобные деревья, растущие вдоль улицы. Через пару секунд он развернулся к третранслятору и произнес «Я рассмотрю ваше предложение. Возможно, мы сможем выделить территорию для ваших охотников до тех пор, пока они остаются в указанных пределах и уничтожать только те виды, которые мы разрешим. А пока я должен подумать, какой размер компенсации будет надлежащим». Если их ваши охотники достаточно богаты, что готовы прилететь на Зенобью только ради охоты, я надеюсь, они смогут покрыть значительные выплаты ради этой привилегии. С такими условиями мы готовы согласиться, сказал Шут. Тогда не мог ли кто-нибудь из ваших людей передать мне список областей пригодных к охоте, если возможно? Описание видов, разрешенных для отстрела в этих районах. Как только эти бумаги будут у меня на руках, мы начнем обсуждать цену, которую готовы заплатить наши шишки за возможность прилететь и поохотиться. — Так, пусть это будет закодировано, — сказал главный правитель Корк. — Так пусть это будет сделано. И он прервал связь по видеофону. Шут повернулся к Бикеру, который сидел вне поля зрения видеофона и наблюдал за переговорами. — Ну что же, Бик, я надеюсь, что при подсчетах старая ящерица не заломит слишком высокую цену за отстрел их динозавров. — Если уж Союз прислал запрос, я думаю, что цена не будет объектом обсуждения, сэр, — сказал Бикер. Другими словами, они могут просто использовать МНС, чтобы, как обычно, переложить плату на плечи налогоплательщиков. МНС, — сказал Шут, — о, не напоминайте мне, если бы вы не нашли для меня лазейку размером с галактику, то эти кровопийцы выжили бы меня до суха. Я удивлен, что они сдались так просто. «Не будьте так уверены на этот счет, сэр», — сказал Бикер. «Или, конечно, это не они могли обратить внимание своих друзей в других правительственных учреждениях на вас. Может и нет никакого совпадения в том, что Международный Союз Экологических Исследований Альянса запросил отчет об экологической обстановке от вас» но это не совсем та вещь для которой требуется отряд военных вот что я вам скажу о я сомневаюсь что есть о чем беспокоиться сказал шут он откинулся назад на своем стуле и закинул ноги на стол вероятнее это просто какой то бюрократ ищет способ чтобы вынудить нас дать ему взятку. я не возражаю против этого пока мошенник остается подкуплен после того, как я заплатил ему. «Но тут нет никаких реальных гарантий, сэр», — сказал Бикер. «Все, на что можно надеяться, что не слишком много других бюрократов, выучат, где находится горшок с золотом. Но рано или поздно они это точно унюхают». «Будем беспокоиться об этом, когда это случится», — сказал Шут. «А до тех пор, пока я не стану старым и толстым, я буду двигаться к чему-то еще к тому времени, когда они поймут, что могли бы вытащить пару кредитов из меня. Очень трудно влезть в карман человеку, если он не хочет стоять и ждать тебя». «Я надеюсь, вы правы, сэр». — сказал Бикер. — Никогда нельзя недооценивать врагов, особенно, когда они владеют властью, Наблажить налогами и заключить в тюрьму. — Я не буду недооценивать их, старина, — сказал Шут. — Но также я не собираюсь позволять им пугать меня. — Очень хорошо, сэр, — сказал Бикер. На его выражение говорила что у него осталось достаточно оговорок